Издательство «Эксмо». Валерия Шаталова. «Золотые нити. Огонь, земля и клочок шерсти». Часть первая. Провокация. Глава первая. «Алиса!» Я ворвалась в нашу комнату, но с удивлением обнаружила, что рыжей соседки дома нет. Как так-то? Сейчас раннее утро, а подруга не из тех, кто рано встает. Я разочарованно вздохнула и вдруг заметила один необычный факт. Порядок, царивший на соседской половине комнаты, без единой морщинки заправленная постель, сложенная аккуратной стопкой учебники, чистая кружка без коричневых разводов и никаких развешанных шмоток на спинке стула. Да, мы вчера убирались, но не до такой же степени. Думаю, это все влияние эйдана Огонь и вода. Я улыбнулась и в очередной раз похвалила себя за спонтанную идею свести этих двоих. Вот только сейчас мне самой была нужна Алиса, чтобы поделиться новостями. «Ну и где тебя носят? У меня тут личная жизнь рушится, не успев начаться!» — выкрикнула я в сторону пустой кровати, и шумно вздохнула. «Чёрт, придется отложить разговор. Надо бежать на пары». В аудиторию я вошла последней, практически со звонком с опущенной головой пробралась на свободное место и тихонько достала тетрадь. «Это ведь первая лекция, на которую я пришла после двухнедельного перерыва». Рука выводила витиеватые каракули на полях, а разум был далеко. Восстанавливал хронологию событий. Занимаясь поисками пропавшей Алисы, я прогуливала пары. Затем была та жуткая пещера, При воспоминании рука дрогнула, и чернильный завиток наскочил на соседний. В общем, не до учебы было. Да и последующая неделя в городской больнице не помогла повысить успеваемость. Но обо всем этом рассказывать нельзя. Никому. Указ сверху. Ректор Арчибальд ясно дал понять. На Земле нас с как жертв нападения, окружили бы психологами и выписали бы кучу антидепрессантов, По крайней мере, в фильмах так и показывали, а здесь приходилось справляться с психологической травмой самостоятельно. Самый простой способ — шагнуть дальше и не оглядываться, что мы с Алисой и сделали. Все расспросы на эту тему оживляют страшные воспоминания о пережитом и вынуждают врать, изворачиваться и внимательно следить за каждым сказанным словом, а потому мне хотелось максимально оградиться от любопытных однокурсников и быстро влиться в учебный процесс. Быть незаметной. Посмотрите-ка, явилась, раздалось где-то на задних рядах. А я уже начала было радоваться, что и на наконец отчислили. Я никак не отреагировала на колкость, хотя понимала, что слова принадлежали унции. Я ее раздражала одним своим присутствием просто потому, что не уроженка Ампеласа. «Да и не парься, землянка и до конца года здесь не протянет», — приглушенно ответил собеседник Унции. «Сессию точно завалит с её-то умственными способностями». «И склонностью к прогулам», — злорадно поддержал разговор еще один сторонник того, что и мирянам здесь рады далеко не все. «Да, меня, конечно, предупреждали, что найдутся подобные недоброжелатели, но моей русской душе было на это глубоко наплевать. Я там, где и должна быть. Может, поначалу я грезила о возвращении в родной Орск, но с тех пор многое изменилось. Мне удалось установить контакт собственной магией стихии Земли, а это нереальные, непередаваемые ощущения. Я нашла здесь друзей, а главное — по уши влюбилась в человека полного тайны загадок. За пару месяцев пребывания в Ампелосе я испытала столько эмоций и переживаний, Сколько ни набралось бы за всю мою земную жизнь. Из мира мыслей меня выдернул голос профессора Гарвиша. Лекция по истории Ампелоса началась. Я отдала должное старому лорду. Публично он никак не акцентировал мое появление. Даже по материалу не спрашивал и к доске не вызывал, хотя я неоднократно ловила на себе его взгляды. Но как я ни старалась быть неприметной, избежать расспросов не удалось. На перемене подошли две с виду абсолютно одинаковые особы в пёстрых кедах. «Кристина, привет!» — хором произнесли близняшки. «Где пропадала?» «Это Лия». «Рассказывай, что стряслось?» «А это Лия». «Да-да, я научилась их отличать, несмотря на то, что девушки внешне абсолютно идентичны. К тому же всегда одевались в одном стиле и заплетали косы». Однако со временем стало очевидно, что манера держаться, жестикуляция, харизма у близняшек отличаются, да и голоса разные. «Кристина! А, да, где я пропадала? Хм, вы же старосты, наверняка уже все узнали. Говорят, ты была в Хилле, это правда? И как там, страшно?» «Неправда, не было меня в этой специальной школе для трудных, и как там, я не знаю». Но нужно придерживаться легенды, предложенной руководством Академии. А врать я не люблю, тем более о чем не знаю, и тем более хорошим девчонкам. Поэтому на душе сразу стало гадко. «Да я толком и не успела понять», — ответила я уклончиво. «А твоя соседка? Как Элис?» «С ней все хорошо, она, м -м, скажем так, взялась за ум и решила продолжить учебу. «Вот и правильно. Ей сейчас лучше чем-то загрузить мозги, отвлечься все таки расставание, Трое Элис были красивой, яркой парой, — сказала Лея, а я тут же поморщилась. Но такого крутого парня очень сложно удержать. Я вяло кивнула близняшкам, а про себя подумала, и слава богу, Трой оказался, мягко говоря, под лицом. Скорее бы его поймали, и он получил по заслугам. Гад такой! Говорят, он перевелся в первую академию, и я хочу туда попасть. Вот же повезло-то! В голосе лии сквозили нотки зависти. «Кристина, а ты не знаешь?» Я несказанно обрадовалась треле звонка, возвестившего о начале второй пары и, соответственно, завершении неприятного допроса. Девчонки убежали на свои места, но стало понятно, что в ближайшие дни я буду сталкиваться с подобными вопросами. «Гадство! Скорее бы шумиха вокруг моей подруги улеглась. Я подумала об Алисе. А ведь ей приходится еще хуже». Тяжело быть звездой скандала, выдуманного нашим ректором, а все потому, что в местном министерстве образования решили, что лучше подпортить репутацию одной иномирной студентки, чем всей академии. Да и чёрт с ними, прорвемся. Главное, мы с Алисой остались живы и нам позволили учиться дальше. За обедом подруги в столовой не было, зато я то и дело ловила на себе любопытствующие взгляды, Да, слухи быстро расходятся. Есть, я предпочла в одиночестве и устроилась за самым, на мой взгляд, неприметным столиком. Привет! внезапно раздалось над ухом. Я оторвалась от тарелки и уставилась на взлохмаченного парня валой мантии. С расческой он явно не дружил. Огневик бесцеремонно примостил свой поднос с едой на моем столике. Здравствуй, Сайта! Ну как тебе, Хилли, Дуреха? Понравилось?» Я не. «Если бы не была Дурехой, перебил он меня, — «то не попала бы в Хилли». «Логично». Я кивнула и вернулась к своему пюре. «Да пофиг на Лохматова. Мы с Рыжей наврали парню с три короба. Конечно, теперь он считает меня дурой». «Сайта, давай не будем о Хилле. Я не хочу об этом говорить». «Я тоже. Я, собственно, насчет Элли спросить хотел. Она же сейчас свободна, получается. Может, подскажешь, что она любит? Конфеты, вино?» Жаль его расстраивать, опоздал всего на сутки. Вчера между огненной Алисой и водным Эйданом зародилась химия. Блин, да где носит эту рыжую? А сайта тем временем пытливо смотрел на меня. Кофе. Она любит кофе. А что это? Напиток такой из нашего мира. Как чай, только кофе. Слушай сайта... Я замялась, не зная, как бы помягче сообщить, что поезд ушел. Блин, и почему именно я должна отшивать кавалеров Алисы? Стоп, а должна ли? Вообще не мое дело. Еще она любит снег. Но я сейчас вспомнила, мне же в библиотеку надо забежать. Увидимся. Да ну нафиг, мне б со своей личной жизнью разобраться, но об этом позже. Я быстро выскочила, и нос к носу столкнулась с Умбелла, которого про себя окрестила конским хвостом, за неизменно стянутые на затылке волосы, да и за тем, что большего он достоин не был. Этот гад одарил меня кривой хмылкой, но ничего не сказал. Лишь мельком глянул на оставшегося за столом сайта. Настроение совсем упало. А сейчас еще по плану дополнительное занятие по материи магии. Индивидуальное. Это крайне сложный предмет, в котором я ничего не понимаю, но хуже материи магии только профессор Залдарона, которая ее ведет. Эта дама как гаркнет! В пору в обморок падать или незаметно ползти под парту. Но что поделать, если я и и даже самых-самых простых истин не знаю. Магию-то я свою прочувствовала, но вот описать ощущения заковыристыми формулами у. В общем, я пыхтела, краснела, белела и в итоге вспотела. Через битых три часа адовой муки профессор сжалилась и отпустила меня с миром, задав сто пятьсот задач на дом. Не в самом бодром расположении духа я возвращалась в комнату. панура плелась по длинному опустевшему коридору, смотрела в окна и откровенно завидовала студентам, которые сейчас гуляли по территории Академии и наслаждались вечным летом. Радостные, веселые, расслабленные. А мне учиться, учиться и еще раз учиться. Основные занятия сменяются дополнительными, дополнительные самостоятельными, а самостоятельные — тайными. Сегодня как раз встреча с Ками на тренировочном поле. Эх, хоть бы на сон время осталось. Внезапно взглядом я зацепилась за копно таракотово-рыжих волос. Алиса что-то с жаром рассказывала Эйдану в тени жасминового куста. Огневичка скакала, активно жестикулировала, гримасничала. В то же время водник — само спокойствие. Он стоял непоколебимой скалой и внимательно слушал импульсивную подругу. «Огонь и вода!» Я распахнула окно и помахала парочки рукой. Эйден заметил сразу же и сделал приглашающий жест. Я хотела крикнуть «Никуда не уходите!» и рвануть к выходу из Академии. Но это же надо было петлять по коридорам, перейти в соседний корпус, выйти наружу и снова обойти половину территории Академии. Долго! Поэтому я просто перелезла через подоконник и сиганула на траву. Первый этаж, проще простого. Эйден сразу же разгадал мою задумку и оказался рядом как раз в то время, когда мои ноги коснулись земли. Я ощутила его руки на своей талии, которые крепко меня сжали и не позволили потерять равновесие и шлепнуться. Я не это имел в виду, когда позвал тебя к нам, дорогая. Так-то в Академии двери есть. Эй, руки от нее убрал! Тут же воинственно нахмурилась подбежавшая Алиса. Водник спорить не стал. «Вы где пропадаете, Алиса? Я тебя весь день ищу, а вы тут по кустам прячетесь». «Да задолбали все. Как будто на этом хиле свет клином сошелся, Проходу не дают». «Да, понимаю. Тоже наслушалась сегодня. Скорее бы уже все улеглось». «Как же меня это бесит! Я предложила эйдану различные планы устройства каких-нибудь новых скандалов, чтобы отвлечь от себя внимание». «Да-да, тебе лишь бы что-нибудь сжечь или затопить», — с укором сказал водник. Но это все с оттенками магии. Здесь тонко действовать нужно, чтобы маги не почувствовали. Положись на меня, крошка, я что-нибудь придумаю. эйдан властным движением откинул длинную челку с лица подруги и впился в ее губы. Она на поцелуй ответила: Между этими двумя бушевал шторм, и я определенно чувствовала себя третьей лишней. Алис, мне поговорить с тобой надо очень. Сказала я тихо. «Подожду в комнате». Я зашагала по тропинке в сторону главного входа в здание. Не успела завернуть за угол, как рыжая была уже тут, как тут. «Одна!» стена случилось что-то?» Я молча кивнула и одновременно ощутила подступавший горлуком. Весь день я старалась не думать о Рее, отодвигала эти мысли на задний план, но теперь эмоции захлестнули с головой. Как только захлопнулась дверь нашей комнаты, меня прорвало. «Он профессор, Алиса, он... он...» «Подожди, подожди, Кор... рей стены какой еще рей «Бармен из землянки, где вчера кофе пили». «При чем здесь бармен?» «Так, садись и объясни все с самого начала. Вот, держи». Она сонула мне, выпалшего из ванной комнаты, шишу. Руки сразу ощутили приятную, успокаивающую прохладу. Вчера же я ничего рыжей не рассказала. Рэй ведь и намекал, что желает остаться инкогнито, но мне просто необходимо посоветоваться с подругой. Глава вторая. Он не кор, не мистер Кориандр, ни не ночной незнакомец ни не библиотечный маньяк. Алис, вчера в баре он открылся. Мне до сих пор непривычно произносить это имя. Рэй, это он, понимаешь? Нифига себе! Алиса кивнула и тоже села на мою кровать, подобрав под себя ноги. «Ты влюбилась в бармена, так?» «Не так. Точнее, не только так. Пока вы с Эйданом были заняты друг другом, мы с Рэем договорились о встрече в библиотеке. Все было, и было замечательно. До тех пор, пока я не обнаружила на стенде преподавательского корпуса его имя. Настоящее, полное. И я собралась с духом и выпалила». Лорд Рейсгорн Ливарелл, профессор алхимических наук, маг высшей категории стихии Земли. Повтори-ка. И я повторила еще трижды, а на четвертый раз даже по слогам. Ливарелл. Стина, ты ничего не напутала? Ты уверена? Да десять раз перечитала запись. Он мне сам не представился. Пришлось вычислить по номеру комнаты. В жилом блоке преподавателей на первом этаже стенд есть, где указано, кто в каких апартаментах живет. Вот я и прочитала. Леварел, Вот дела. Брат Арса, что ли?» «Да не знаю я. Может, брат, может, сват. но ну, не отец же. По возрасту будто брат, а вот внешне не то, что не похож, я бы сказала, полная противоположность. И стихия у Арса — огонь, а у Рея — земля». «Разная стихия в семьях — явление обычное, но я никогда не слышала о другом Леварелле. Знаю, что у Арса сестра есть, она где-то в городе живет, Знаю, что пронизывающий взгляд голубых глаз Арсу наследовал от отца. У Рея Карии глаза. Может, в мать? Про нее я тоже ничего не знаю. Да и кто будет лезть в семейные профессорские дела? Я буду. Мне просто необходимо во всем разобраться. Может, здесь какая-то ошибка?» «Ладно, пустили Варел, но он же препод, понимаешь?» «И что? Как это что? Я в него влюбилась, но такие отношения ничем хорошим не заканчиваются. Сколько всего уже случилось из-за подобных нарушений правил, и устав Академии никто не отменял?» Я вдруг ощутила себя снова испуганной девчонкой, впервые попавшей в этот мир. Куда подевалась моя смелость, не знаю. Слово «профессор» будто стену между нами выстроило. «Предназначение устава — защищать студентов, но, учитывая то, что мы с тобой пережили, знаешь, Стина, куда бы я им всем предложила засунуть свой устав?» Подруга выдержала красноречивую паузу. «Меня в твоем рассказе больше другое слово волнует». «Какое?» «Алхимических. Ты же говорила, что от него кориандром пахнет. А что, если это не просто так?» Вдруг это часть зелья, чтобы голову кружить таким вот наивным глупышком вроде тебя. Не нравится он мне, Стина. От начала до конца не нравится. Прячется в темноте, дурманит, скрывает имя, кофе готовит. Какой профессор вообще будет работать в баре? Не спрашивай меня, я сама ничего не понимаю. Я грустно вздохнула. Я с ума схожу от этой неопределенности, но все же именно Корт, то есть Рэй, «Помог мне с твоими поисками». «А вот это, кстати, тоже нужно занести в список странных повадок Кора», мотнула рыжей копной Алиса. «Нет, я, конечно, ему безмерно благодарна, можно даже сказать, обязана жизнью, но почему же вместо того, чтобы самому сообщить информацию ректору или в министерство, он действовал через первокурсницу? Как это понимать?» Он сказал, что ему бы не поверили. «Ага, профессору-то не поверили бы». «Чушь! Что-то с ним не так, Стина. Я за тебя беспокоюсь. Может, ну его, а? Много же хороших парней вокруг». «Не надо, Алис. Мне даже думать об этом тяжело». «Но ты же виделась с ним всего-то раза три». «Не три. Ну ладно, три, но это неважно. Я чувствую его на каком-то внутреннем уровне. Как будто всю жизнь его знаю. И в то же время разумом понимаю, что это не так». «Я запуталась, но не отступлюсь, пока во всем не разберусь. Помоги мне, Алис!» «А, ой, прости, Шиша!» Я и не заметила, что слишком сильно сжимаю нашего водообразного питомца. Он обиженно перебрался на руки крыжей и снова издал своё шш. А я тут же зафиксировала в сознании образ Арса. «И как ты себе это представляешь, Шиша? Привет, Арс, расскажи-ка ты о своем родственнике». «Так, что ли? Это как минимум неприлично. Стина, ты что, с Шишей разговариваешь?» все «Всё-таки наш пережитый стресс на тебе плохо сказался». Алиса пощупала мой лоб. «Ты не заболела?» «Нормально все со мной». «Но ты сейчас с Ши...» «А, впрочем, ладно. Но идея хорошая. Давай у Арса и спросим. Деликатно. Разговорим лорда аккуратненько». «А давай...» Только ты помоги мне, ладно? Ладно, а теперь пойдем-ка на ужин. Есть так хочется. Обед-то мы с Эйдоном прогуляли. Кстати, а у вас как? Я даже не спросила. О, он такой. Мы с Алисой, не спеша, двинулись в сторону столовой, продолжая беседовать. Выбрали еду и водрузили свои подносы на стол у окна. То тут, то там я улавливала шепотки студентов с неизменным словом Хилли. Алиса поначалу злобно огрызалась, но затем так увлеклась рассказом о ночи с Эйданом, что, казалось, перестала замечать косые взгляды в нашу сторону. В общем, мои уши, не привыкшие к таким откровениям, пылали, да и супом я давилась раза три-четыре. После ужина пришлось засесть за учебники. Я только-только с превеликим трудом решила первую задачу, как прозвенел будильник. «Нет, не утро. Просто пора на встречу с Ками». Тайное занятие на ночь глядя. Честно, сил выползать из комнаты не было никаких. Но пришлось. Это ведь мне надо в первую очередь. Я со стона впихнула ноги в Алиса на обтягивающие лосины. При этом все равно ощутила себя голой. Зараза. «Ну все, в эту субботу едем в город за шмотками», — объявила я подруге. «Стина, извини, но у нас с Эйданом были пла...» «Ничего не знаю». «Ты мне обещала шопинг, так что в эту субботу ты моя». Не дав рыжей времени на отговорки, я выскочила из комнаты. Вдыхая вечерний воздух, добралась до первого забора и заметила мальчиковую, угловатую фигуру Ками. «Доброй ночи, Кристина. Как настрой? Боевой?» «Доброй. Не сказать, что боевой, сегодня был насыщенный день». Пожаловалась я. Да еще эти сверхурочные три часа материи магии после обеда Все понятно, но то была разминка для мозгов, а теперь для тела. Погнали!» И Камила Делейн шурша широкими спортивными шортами, припустила по лесной тропинке, утопающей в сумерках. Я побежала следом. Не успели мы полностью обогнуть тренировочное поле, как в правом боку начало колоть, а дыхание бесповоротно сбилось. «Да, физическая подготовка у меня не к черту. Я постепенно замедлила бег, а потом и вовсе перешла на шаг. «Кристина, шевелись! Чего застряла?» «Я... фух, сейчас...» «Никуда не годится. Вот тебе новое задание. С утра перед завтраком ежедневно делаешь круг почета вокруг Академии. Ясно?» «Эх... а спать Ух, «Уф... спать-то когда?» «Ты справишься...» «Теперь небольшая передышка, и переходим к стойкам твоей стихии. Я, между прочим, тоже время своё трачу, чтобы их выучить, пособиями весь стол завален. Отличий от моей огненной стихии очень много, так что я теперь немного тоже студентка. Ладно, начнем с самого простого». Действительно, базовые движения оказались вполне адекватными, трудностей с их выполнением особо не возникло. Тем не менее, Ками то и дело осыпало критикой. Леди Делэйн сжалилась надо мной лишь когда совсем стемнело и скомандовала возвращаться в академию. «В целом, сносно. Но мне не нравится твоя растяжка», — подвела итог Камила. «Но я же не гимнастка». «Нет, но ты будущий маг. Нужно больше тренироваться». «Я не понимаю, как все успеть. У меня утроенная нагрузка, в отличие от других студентов». «С каких пор ты ноешь?» «Не знаю, просто нет настроения». «Давай, Кристина, не время раскисать. У тебя высокий потенциал. Такими дарами не разбрасываются. Или хочешь на землю вернуться?» «Нет, не хочу. Я буду стараться». «Вот и правильно. А мы поможем». «Камми, а вы с лордом Ливареллом...» Я запинаясь, произнесла эту фамилию и имела в виду, конечно, Арса. «Вы хотели меня научить...» Ц. Резко оборвала меня леди Делейн и посмотрела на одинокий куст, растущий поодаль. Я осталась стоять, решительно не заметив ничего подозрительного, а боевая гневичка настороженно двинулась в сторону куста. Камила была похожа на кошку во время охоты, бежала быстро, крадучись и абсолютно бесшумно. Твою ма! Раздался и зарослей, но ну, очень знакомый мужской возглас, а Камила уже выволокла на открытое пространство вяло сопротивляющегося парня. «Потрудитесь объяснить, студент Ильдхазер, чем вы здесь занимаетесь? Согласно уставу Академии, нахождение студентов после часа ночи вне стен здания запрещено. Итак...» «Хм... хм... я это... ну просто...» «Это он меня ждал, леди Делейн. Поспешила я на помощь Эйдану, вот только подойдя ближе, удивилась, что на нем, вместо привычной синей, была оливковая мантия мага в земли. Поясни. Мы с Эйданом договорились о встрече. Простите, этого больше не повторится. Естественно, не повторится, если не хотите вылететь из академии. У вас что, свидание? Ками сдвинула брови на переносице. Кристина. «Кажется, ты несколькими минутами ранее жаловалась на большую загруженность». «Нет, все совсем не так. Леди Делэйн Эйден с Алисой встречается. А мы просто хотели обсудить кое-какой сюрприз, чтобы она не узнала. Ночью, в кустах. Но я не знала, что он в кусты полезет. Мое красноречие закончилось. вратьками было особенно неприятно. Но и отчисления эйдана я допустить не могла. «Ну уже, синий, придумай что-нибудь». Я бросила на водника красноречивый взгляд. «Я услышал, что кто-то идет и решил затаиться. Только и всего. Ничего дурного. Я действительно ждал Кристину, леди Делейн. «А что, ваш сюрприз нельзя было днем обсудить? Понимаете, мы весь день были вместе с Элис», — развел руками водник. «Не было возможности переговорить с Кристиной». «Так, мне плевать, живо по комнатам, чтобы духу вашего через секунду здесь не было». Мы не стали больше испытывать терпение Ками и помчались к жилому корпусу студентов. Я на бегу успела пискнуть Ками. До свидания. Спасибо, что прикрыла, шепнул Эйден, когда мы забежали в здание. А ты чертовски права насчет сюрприза. Расскажи. Ну, уж нет, Елис ничего не говори. А мантия, это почему на тебе зеленая? Я схватила Эйдена за рукав. Конспирация. Надо, так дорогая, и хватит расспросов. Он отдернул руку, а следом нагло расположил ее на моей талии. Прекрати! фыркнула я, высвобождаясь. Водник улыбнулся, проводил меня до двери комнаты номер 308 и чмокнул щеку. Сладких снов. Кстати, зачетная попа. Он умчался, оставил после себя шлейф интриги и талику негодования, в которой повинны Алисины лосины. Скорее бы в город попасть и купить нормальные вещи. Заходя в комнату, я поймала себя на мысли, что Синий даже не поинтересовался, чем мы сами с Ками занимались в лесу, вопреки уставу Академии. Ну, ей-то можно, а вот мне... В который раз замечаю, что он не докапывается с расспросами, в то время как меня вовсю распирает от любопытства. Глава третья. Утро началось шумной возни в ванной. «Стины, потише нельзя!» «Чего?» Я разлепила глаза и уставилась на рыжую. Она сделала то же самое. Медленно в наше разбуженное сознание проникала мысль, раз мы обе в кроватях. Кто тогда в ванной? «Шиша, ты что там творишь?» Мы, не сговариваясь, ринулись в ванную. Представшая перед нашими глазами картина была до того омерзительна, что я почувствовала, как шевелятся волосы на голове, причем не только у меня. Алиса стояла как вкопанная. Среди раскиданных флаконов гелии и шампуней сидела наша серая выдрочка и с блаженным выражением на морде жевала редкостную дрянь. В широко разинутой пасте, усеянной несколькими рядами мелких остреньких зубов, судорожно дрыгались две тонкие длинные лапы, отдаленно напоминающие то ли паучьи, то ли крабовые. Бр! Из ступора нас вывел истошный визг где-то в соседних комнатах. Чуть позже к нему присоединился еще один совсем с другого конца жилого блока. Мы с рыжей переглянулись. «Что это, мать его, такое?» — поморщилась Алиса. Шиша кинул нас скептическим взглядом, заглотил остатки добычи, довольно чавкнул. Затем подобрался и поохотничьи прыгнул на рыжую — Алиса от неожиданности дернулась в сторону, по инерции хватилась рукой за шторку и вместе с ней неловко рухнула в ванну. «Ай! Ши-ши-ши!» «Какого черта? Все смешалось в ванне. Алиса, что шиша и... Еще один членистоногий отросток, который я мельком разглядела в этой кутерьме. Рыжая, видимо, тоже, ибо в следующий момент захотелось заткнуть уши руками, чтобы не слышать ультразвукового фальцета подруги. Я выковырила Алису из ванной и оставила шишу самозабвенно чавкать под шторкой. В коридоре творилось что-то невообразимое. Шум, гам, виск, беготня. Кто-то громогласно проорал «Внимание! Всем отпереть замки комнат! Внеплановая чистка труб!» Пока я открывала дверь, Алиса запрыгнула с ногами на кровать. К нам валились два рослых мужика, один из которых, кажется, лорд Дофина профессор сводного факультета, они окончательно разгромили нашу ванную и со словами «Здесь чисто» ушли в комнату напротив, не соизволив объясниться. «Что, блин, это было? Шиша, какого черта ты там устроил?» Я закрыла дверь за лордами и заглянула в ванную. Но характерного шипения не послышалось и выдрообразная куча не показывалась. «Шиша?» Я повесила несчастную шторку на место, собрала раскиданные бутылочки и флакончики. Нашего питомца обнаружила лежащим без движения под ванной. «Шиша, ты чего?» «Алиса, иди сюда!» Рыжая отвращения вошла в ванную, и мы вытащили бесформенного охотина. «Чего это с ним? Шиша, ты живой?» Я встряхнула животинку. Питомец приоткрыл сизый глаз, а меня обдало исходящее от него волной страха. Ого, да этот малыш напуган. Тише, тише, все хорошо, не бойся. Может, отравился, — предположила рыжая. Он же эту мерзость сожрал. Шиша послал мне ментальный образ двух водников и мелко затрясся. Он, похоже, профессоров испугался. С чего бы? Арс мне рассказывал, что ахатины очень ценны для водников. Припомнила я былый разговор с лордом. Вроде он что-то про шкуру упоминал. При этих словах Шиша ощутимо вздрогнул, а я снова принялась его успокаивать. «Мда, надо бы нам с тобой, с Тиной, в библиотеке поискать информацию об бахатинах. Давно ж собирались?» «Согласна. И, думаю, эйдану про Шишу рассказывать не стоит. Он же тоже водник». «Ого, с этим разобрались. Но что за жуть у нас в ванной завелась? Я думала, что после «Зверя в пещере» уже ничего не буду бояться. Но это...» «Отвратительная мерзость! А он еще и жрал это! Фу, какая гадость!» «Это ваша заливная рыба», — фраза из популярного отечественного фильма всплыла сама собой. «Это не рыба, а паук какой-то». А мне в сознание прилетела картинка этой членистоногой твари, так сказать, в полный рост. Три длинные паучьи лапы сверху увенчивались круглым светло-серым полупрозрачным волнистым по краям тельцем. Внутри шарика, словно начинка, просвечивали то ли пузыри, то ли икра. У тельца имелись рыбий хвосты и один выпученный глаз. «Шиша! Фу!» Картинка тут же исчезла. «Шиш-шиш-шиш!» — протянул наш питомец. А я перевела как мм, вкусняшка!» И тут же скривилась. Отвратительно. «Не, Алис, это не паук. Что-то среднее между рыбой и медузой. Я непроизвольно передернула плечами. Я только лапы видела, когда-то успела рассмотреть. Сейчас. Алиса с отборными матюками снова вскочила на кровать. Да, не здесь! Мне шиша сейчас показал в голове. Мысленно, он так общается, я его понимаю. Ты серьезно? переспросила Алиса. Видимо, что-то такое она прочитала в моем взгляде, что ответила сама себе. Серьезно! — Ладно, допустим. А сможешь нарисовать то, что Шиша тебе показал? — Это еще зачем? — Проверим. Покажем рисунок профессорам или тому, кто видел эту гадость, и спросим, похоже или нет. Зато будем знать, правда ли ты с Шишей общаешься или тебя глючит. — Да нет у меня глюков. — Тогда рисуй. Алиса сунула мне тетрадь и карандаш. С доли отвращения я восстановила в голове картинку и попыталась изобразить эту бяку. Художник из меня так себе, но в общих чертах вроде похоже вышло, отдаленно. «Стина! Это никакая не рыба!» — протянула рыжая, когда изучила эскиз. «Это пельмень с ногами!» Вот после такого сравнения в столовую я сегодня не пойду. И тем не менее, на завтрак мы все таки спустились. Гул здесь стоял как в улье. Отовсюду раздавались возгласы «А оно такое! А у него лапы! Да у него глазище! Ужас ужасный!» И все в таком духе. «Сюрприз!» — звонко раздалось сзади, и Алису кто-то крепко обнял. «Доброго утра, Эйден!» — поприветствовала я водника. «Что за сюрприз?» «Как, вы разве не видели?» И тут на меня снизошло озарение. Я сунула руку в карман мантии, выудила свой эскиз с пельменем. «Ты про этот сюрприз?» Он довольно кивнул и проворно спрятал листок. «Эйден, это ты сделал? Но как? Зачем?» — удивлялась Алиса. «Как это зачем? Ты же просила скандал. Для тебя все что угодно, крошка». Это было жутко, честно говоря, зато без магического следа. Теперь слово «Хилли» ты больше не услышишь. Эйден прижал Алису к себе и стребовал с нее поцелуй в награду за старание. «Я была рада за подругу». Вот только почему при виде их нежности у меня в душе пронёсся грустный холодок. Ревность? Нет. Хоть синий плащ и пытался ко мне подкатить, но я не прониклась, да и для него это было... Эм, поверхностно, что ли? Игра, интерес. Ничего серьезного. Он с половиной студенток академии так себя вел. С Алисой они больше друг к другу подходят. Оба такие легкие и в то же время такие разные. Огонь и вода. Я действительно рада за них и буду радоваться вдвойне, если их отношения перерастут во что-то действительно серьезное. Я пила свежевыжатый фруктовый микс. Вполуха слушала воркование Эйдена и Алисы и пыталась разложить свои чувства по полочкам. В итоге остановилась на том, что, кажется, просто завидую, белой завистью, то есть одновременно и рада за друзей, и вместе с тем тоже так хочу. Был бы мой кор Рэй обычным парнем, сидели бы с ним вот так в обнимку, открыто целовались, обсуждали всякие события. Но тайны, вопросы без ответов — мрак. Вот наша история. И я не знаю, что с этим делать. И к нему хочется обнять, прижаться, почувствовать прикосновение рук, тепло его тела. И в то же время мне нужны ответы. Как бы хотелось во всем разобраться. Но почему, почему же он такой скрытный? Глава четвертая. Новый день обещал быть хорошим, а все потому, что, во-первых, суббота, во-вторых, дополнительная лекция будет всего лишь одна, и то по истории, а это несложно. И в-третьих, сегодня мы с Алисой поедем по магазинам. Свершилось! Я, наконец, избавлюсь от ненавистных академских блузок и юбок, Куплю себе брюки, еще спортивные штаны, взамен Алискиных мега обтягивающих лосин, можно еще обувь посмотреть, и белье. Обязательно куплю нижнее белье. Я подавила печальный вздох. Рэй снова забрался в мои мысли. Мы не виделись уже двое суток. Вчера тайных занятий с Ками не было, но искать встречи с моим мужчиной я не стала. Провела весь вечер за учебниками. «Совсем скоро зачетная неделя, а у меня долгов выше крыши». Именно такой ответственный подход позволил мне сегодня не ударить в грязь лицом на внеплановых занятиях с лордом Гарвишем. Более того, профессор легкой рукой аннулировал мне все пропуски и прогулы. Отличное начало дня. Надеюсь, дальше будет лучше. Наконец я покончила с учебными делами, зашла в комнату оставить мантию, и забрать Алису. Подруга встретила меня в легких летних брюках из тонкого бежевого шифона и облегающей маечки в тон брюком. Но первым в глаза бросалось декольте. Куда ж без него, особенно когда есть что показывать. Но рыжая бестия знает грани дозволенного, так что все выглядело прилично, интересно и со вкусом. На стоянке мы выбрали простую карету с открытым верхом и помчались в город. Я вдыхала знойный воздух и томилась в предвкушении нового гардероба. Нет, шопинг я никогда не любила, считая его утомительным, но когда изо дня в день ходишь в одном и том же, причем не подходящие тебе по стилю и предпочтениям. Юбки я в принципе не люблю, особенно такие чопорно-официозные. В блузках неудобно и жарко. Кто вообще придумал такой непрактичный набор одежды для иномерян, прибывших без багажа? Мы выбрались из кареты на площади возле фонтана и сразу же окунулись в звуки городской суеты. «Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как я сидела на этом бортике. Это было в тот самый день...» стины прекрати. Мы же договорились не вспоминать об этой твари». «Да, прости, я просто...» «Эм, с какой лавки начнем? Хочу штаны. Много-много!» Я и предположить не могла, что шопинг отнимет у меня столько сил и времени. Спустя три с половиной часа постоянных примерок я жалобно застонала. «Алис, может, хватит? Я уже моргать устала от всей этой пестроты». Но кто меня слушал? Подруга была неумолима и продолжила составление моего гардероба. идет, не идет, сочетается, не сочетается, надень, ними Я ощущала себя вареной мухой. Спорить с рыжей не было никаких сил. «Алис, мне дурно. Скоро в обморок упаду от духоты и несметных объемов этого трепья. Я всего-то думала купить пару брюк и несколько футболок. А у нас так и выходит. Покупок в целом немного получилось. Зато теперь у тебя есть база. И все остальное очень хорошо подобралось. Костюм для тренировок просто офигенный. Кроссовки тоже». Кстати, насчет этого, вчера у нашего курса была практика с Леди Делейн, так она после пары дала мне персональное задание насчет тебя. В смысле, в смысле гонять тебя на утренние пробежки. Надеюсь, ты отказалась? Ха, и не мечтай. С понедельника начнем. Я, конечно, больше люблю бегать по воскресным утрам, но раз Леди Делейн сказала, значит так тому и быть. Жестокая ты. «Я не хочу. Давай ты просто скажешь Каме, что мы типа бегаем, и все. «Нет, Стина, так не пойдет. Леди де. «Вот же заладила. Леди Дэ Лейн да Леди Дэ Лейн. Она разве уже не кобра?» «Уже нет. Ты вроде бельё еще хотела. Нам сюда». Рыжая ухватила меня под руку и нырнула в узкий проулок между домами. На здании из нежно-розового кирпича красовалась такая же розовая вывеска «Ажур Леди Шу». Звонко залился трелью колокольчик над дверью, когда мы вошли. Нас сразу же окружили ароматы сладких благовоний с ванильным оттенком и обилие шёлка и гипюра. «Чёрт!» — шепнула я Алисе. «Ты цены видела?» «И что?» Пойдем в другой магазин. Я не готова столько...» «Стина, прекращай заноцтво. Другой магазин в двух часах езды отсюда. Хотя неподалеку есть ателье, где могут шить на заказ, Но благодаря кое-кому, рыжая выразительно приподняла брови и покосилась на меня. «Там ажиотаж, леди наперебой заказывают шерстяные панталоны». «То есть как? Я же просто шутила тогда». «Ага, вот только Айка, недалекого ума сплетница, слухи быстро расходятся, особенно с ее помощью. Вот все и ринулись за жиросжигающим бельишком». Мы негромко рассмеялись, и настроение улучшилось. Мы долго бродили между прилавками. Я с трудом отыскала несколько максимально скромных повседневных комплектов, но Алиса была в своем репертуаре и подсовывала мне весьма откровенные сексуальные вещицы. Я упиралась и отнекивалась. В итоге сошлись на том, что одну такую штучку я все таки куплю. «Ладно, пусть будет. Беру». Ткнула я пальцем в самый целомудренный из всего этого безобразия комплект. Рыжая, конечно, скорчила гримасу и начала спорить, предлагая мне какие-то ниточки-паутинки, а не трусы». «Элис справа, Это хит сезона». «Раздалось за нашими спинами. Твой парень оценит». Мы резко обернулись. Высокая девушка с очень длинными и синя-чёрными волосами держала в руках такие же трусики-паутинки. «Чего тебе, Келси?» — враждебно спросила Алиса. «Да просто интересно, с кем из вас Эйден встречается. Думала, что с тобой, прости, не знаю твоего имени». Кристина. «А я Кэлси Сибон. Мы с Элли вместе учимся. Мне кажется, мы немного погорячились при встрече в парке. Извини, если была груба. Проехали. Так вот, я не поняла. Эйдан-то с кем встречается? Вчера видела вас в столовой. Просто не пойму ваши отношения». «А мы перед тобой не обязаны отчитываться», — заявила Рыжая. «Стины, берем, что выбрала ты». «В этом только слепых стариков соблазнять», — прокомментировала Длинновласка. С разберется разберётся, кого и как соблазнять, и уж точно не будет за спиной домогаться чужого парня. «Слушай, Элис, может, хватит уже? Вы с троем разбежались, у меня с ним тоже не срослось. Теперь он в другой академии учится. Больше нет причин для ссор. Тем более Эйден... Только сунься к нему, ты!» Словесная перепалка рыжие брюнетки набирала обороты. Другие покупательницы замерли и развесили уши. Надо что-то делать. И, как ни странно, я была на стороне Кэлси. Действительно, камня преткновения больше нет. К чему грызня? Этот конфликт плохо сказывается на учебе обеих. Ками уже наказывала девчонок за плохое поведение на парах. Но то Ками, она адекватная. Мало ли где и как эти двое опять подцапаются. Не хватало Алисе еще проблем на голову. Пора прекращать нелепую ссору. Так, все, стоп. «Алиса, угомонись. Первое. Тебе ли из-за трое сейчас скандал закатывать?» Мои слова попали в точку. Алиса поморщилась и сверкнула полным ненависти взглядом. «В задницу, трое!» — рявкнула рыжая. «Пусть катится к черту. «Согласна!» — вставила Келси. «Второе!» — продолжила я. эйдан теперь с Алисой. Келси, к воднику не лезь!» «Да я и не собиралась. Я только парней своей огненной стихии рассматриваю». «Значит, и с этим разобрались. Третье. Я куплю себе оба варианта. И этот мегаразвратный, и тот, что для слепых. Берем и уходим». Я рассчиталась с улыбчивой леди Шу, взяла Алису под руку, и мы вышли на улицу под разочарованные взгляды посетительниц лавки, которые наверняка же дали более драматичной развязки и выдирания волос. «Подождите!» — окликнула нас Келси. «Может, сходим куда-нибудь?» Выпьем за примирение. Кто тебе сказал, что мы помирились? Вскинулась рыжая. Кристина кивнула на меня Кэлси. А я бы не отказалась выпить прохладной минералки. Я снова поддержала длинновласку и тут же получила увесистый толчок в бок от рыжий. Алис, я устала и хочу пить, а ваш конфликт только до проблем доводит. Хватит уже. Здесь недалеко есть отличное местечко. Пойдёмте». Келси тряхнула волосами и зашагала по брусчатке. Шурша пакетами, я двинулась следом. Алисе ничего не оставалось, как присоединиться. Мы петляли узкими проулками. Впереди маячили длинные волосы Келси. Позади слышалось ворчание Алисы. «Ничего, ничего, перебесится. Это же ради неё». Алисе и Келси не обязательно дружить. Главное — просто вывести девушек на уровень «Привет, пока, спасибо, пожалуйста». Для их же блага. Плюс ко всему, я действительно очень хотела пить и была счастлива прекратить пытку шопингом. Девушка привела нас к массивным дубовым воротам. Вывеска наполовину заросла петлями винограда, оставив на виду лишь конец названия «коза». Коза так коза, лишь бы стакан воды налили. Мы вошли в ворота и оказались в уютном дворике. Толстые лианы, цветущие в вьюны, лозы винограда Тесно переплелись над головой, образовав импровизированную зеленую кровлю и создав приятную полутень. Место мне понравилось сразу. Душевное такое, приятное, спокойное. Народу было немного. Кэлси выбрала столик и сделала заказ. Алиса еще ворчала, хотя видно было, что заведение ей тоже импонирует. Я устроилась в кресле и откинулась на подушки. «Хорошо!» «Только бы воды скорее принесли!» Словно услышав мою просьбу перед нами, возник официант с подносом. «Не вода. Что-то светло зеленое плескалось в изящных бокалах. Надеюсь, ты нам немятного настоя заказала?» Алиса понюхала напиток. «Не будь такой мнительной. Ну что, завстречу». Я сделала глоток. «Вкусно». Ненавязчивый оттенок цитрусов приносил желаемую свежесть, а сладость каких-то ягод Мне была знакома, но понять, что это, я так и не смогла. Недолго думая, выпила все до дна. Приятная прохлада разлилась по телу, прогнала усталость и зной. Вот теперь стало совсем хорошо. Внимательный официант тут же наполнил опустевший бокал. Следом нам вынесли большое изящное блюдо, пестрящее изобилием разнообразных легких закусок. Я окончательно разомлела. Алиса тоже больше не фыркала. «Мы дружелюбно беседовали, обсуждали приятное заведение, удушающую погоду и наши покупки. Разговор плавно перешел к последним событиям в Академии, а именно к атаковавшим водопровод мутагенным уродцам. Я не помню, как эти штуки называются, но их разводят специально на корм крупным рыбам», — пояснила Кэлси. «Мы прозвали их пельменями». «Хм, интересно. Хорошо, что их вовремя вычистили. Они же размножаются быстрее ветра. Десяток таких пельмешков за несколько часов превращается в сотню». «Фу», — протянула я. Ага, сначала думали, что они как-то сами к нам забрались. Но кто-то из профессоров определил по внешним признакам, с какой именно рыбной фермы эти уродцы. Там рассказали, что продали несколько особей какому-то студенту с факультета земли. «Ничего себе!» Я взглянула на Алису. Её сосредоточенный вид выдавал беспокойство за эйдана конспиратор, блин. Ладно, надеюсь, не узнают. И тут я вспомнила Ками. Она-то видела эйдана в оливковой мантии. Вот дурак, не мог, что ли, за территорией Академии плащ сбросить? Облажался ты, синий. Как только вернемся забегу к Ками. Всё ей объясню. Она должна понять. Нам подлили новую порцию напитка. Приятная волна легкости, неторопливо разлилась по всему телу. Кэлси, а что мы вообще пьем? «Виноградный эль. Вкусно, да?» «Эль? То есть он алкогольный?» «Ну да. А что такого-то?» «Стина у нас пытается быть правильной девочкой», — пояснила Алиса. «Вот только у нее не совсем получается. Ввязывается в отношения, не пойми с кем». «Алиса! А разве не так?» Кэлси хихикнула. Похоже, каждая из нас в этом плане напортачила. Я больше года по трое сохла, а когда добилась своего, он вдруг сказал, что я ему надоела. Поразвлекались и хватит. Так и сказал. Сволочь. Я Кэлси Сибан из уважаемой семьи, между прочим. Мой дед в свое время работал в министерстве. Мама преподает в элитной школе. У нас даже есть дерево в национальном музее. А этот гад просто развлекался. Представляете? Ненавижу трое. «Я тоже», — тихо сказала рыжая. «Присоединяюсь». Я тут же поймала недоумённый взгляд длинновласки. «За компанию. Не люблю таких козлов». Наши бокалы звякнули, опустили и наполнились вновь. «А что за древо в музее? Поясни номерянкам. В специальном зале памяти и почета на стенах висят не картины, а древо с табличками, родословно известных и выдающихся личностей города. Хотите, покажу свое древо. Пойдем не -е -е, протянула я расслабленно здесь так хорошо идти никуда не хочется к тому же я не любитель музеев пойдем Стина, это же так интересно бойко заявила рыжая а я поперхнулась напитком подруга украдкой мне подмигнула там ведь наверное столько выдающихся имен и преподы наши тоже там есть да конечно в этом зале многие профессора засветились начиная с ректора Мой полупьяный, размаренный мозг наконец сообразил, что подруга на древо леворелов намекает. Расслабленность пропала. Я подскочила, и первая оказалась за воротами. Я и не заметила, что уже стемнело. Музеи-то у вас до скольких работают? В стрекозе время всегда пролетает быстро, а музей, правда, закрыт уже. Но я знаю тайную дверь. Так что, идем? Пойдем. Завтра обязательно пойдем, расстроена отозвалась я. «Келси, веди! Чего тянуть-то?» — скомандовала Алиса. «Ну, вот и я про то же. Раз уж мы в городе, сходим. Ой, да не закатывай ты глаза, Кристина. Мы быстренько. Сейчас только договорюсь с владельцем насчет хранения покупок. Не с пакетами же таскаться!» — весело сказала Келси. «Кстати, заплатить по счету тоже бы не помешало. Где-то на заднем плане сознания у меня пробежали мысли, что мы собираемся сделать что-то неправильное. Но желание пролить хоть какой-то свет на свои вопросы было сильнее. И вообще пьяному море по колено, ведь так? Глава пятая. То ли опустившаяся ночь, то ли пустынные улица этой части города, то ли действие виноградного Эля, а может, все вместе взятое, разбудило чувство неприятного страха перед музеем темно серый камень стен дышал сумеречным безмолвием. Остроконечные крыши пронзали темное небо шпилями. Вытянутые узкие окна напоминали средневековые бойницы. Не хватало только сидящих на карнизах злобных горгулий и кружащих над шпилями воронов. «Здесь так мрачно!» — я поежилась. «Нам обязательно сейчас туда идти?» «Не ной стены!» «Может, сейчас и мрачно, но днем очень даже красиво. Оживилась Кэлси, а вот и смотритель музея. На третьем этаже плавно двигался тусклый свет и перемещался от одного оконца к другому. Ой, что-то я не уверена, что мы поступаем правильно, предприняла я очередную попытку отступления. Давайте завтра лучше придем, а? Я хота тебе завтра снова трястись в карете. Полдня потеряешь. Кэлси, что делать будем? спросила Алиса. То зачем мы пришли? Смотритель на третьем этаже ходит а нам первый нужен. Мы быстренько и тихо». «Он и не заметит. Я с друзьями весь музей так облазила. В этом нет ничего опасного». Длинновласка подвела нас к спуску в подвал, и трещинами бетонная лестница была завалена мусором. «В этом крыле музея идет бесконечный ремонт», — махнула рукой Келси. «Начали его лет десять назад, а может и больше. Но то одному министру не нравится, то другому» то заведующие музеем меняется, Затянули одним словом. Зато есть всегда открытый подвал для строителей. Откуда ты все это знаешь? Говорю уже не в первый раз здесь. Странное у тебя увлечение. Да надоедает же по барам и танцам ходить постоянно. Хочется чего-то большего и немного запрещенного, И главное — абсолютно безобидного. Так, под ноги смотрите, тут много чего валяется. Мы тихонько приоткрыли дверь и просочились внутрь. В подвале было темно, что называется «глаз выколи». Длинновласка тут же сотворила основу щита, в простонародье — тарелку. Фаерболы и светляки девчонки будут только на следующем курсе изучать. Поэтому вместо фонаря — огненная тарелка. А цвета в пламени было вполне достаточно, чтобы не напороться на разбросанные всюду мешки с цементом. Банки с красками и прочее строительное барахло, хотя мы то и дело спотыкались от нескоординированности движений и алкогольной дымки в голове. Кэлси действительно неплохо ориентировалась на местности, и спустя лестничный пролет, два зала с экспонатами и три картинные галереи мы оказались в нужном месте зал доблести и почета. Девушка тут же похвасталась семейным древом Сибан, мы наигранно повосхищались и поохоли а затем, как бы невзначай, попросили показать нам древо преподов Академии. Кэлси начала с ректора Арчибальда, но не он нам был нужен. Фамилии, фамилии, фамилии, наконец, моя тревожность уступила место любопытству. «Вот оно!» — шепнула мне на ухо Алиса. «Древо Ливарелл. Я быстро нашла Арса. Ага, у него две сестры — Зоуригорна и Мирагорна». Мое сердце встрепенулось и пропустило удар, когда я увидела имя Рейсгорна. все таки брат!» Вдруг свет резко погас. «Келси!» «Тсссс!» Мы втроем стояли в кромешной тьме и нервно слушались в абсолютную тишину. Я нащупала руку Алисы. От моего прикосновения рыжая вздрогнула. Секунда, десять, минута. Казалось, в моей голове громко бахали стрелки часов и медленно отчеканивали каждую секунду. Но все вокруг оставалось безмолвным, лишь с улицы донеслось далекое ржание коня. Фух! шумом выдохнула Кэлси. Послышалось! Она снова сотворила тарелку. Резкий огненный всполох высветил крепкую мужскую фигуру с надменной хмылкой на красивом лице. Трой с собственной персоной стоял в дверном проеме зала почета, и вид его не сулил ничего хорошего. «Ой!» Я не сразу поняла, что это был мой испуганный возглас. «Вот же сволочь!» Алиса сжала кулаки и сделала попытку шагнуть вперед. «Полегче, детка!» С насмешкой в голосе пригвоздил он рыжую к месту, формируя правой рукой тихо шипящий фаербол. «А ты все так же прекрасна в своей строптивости!» «Кажется, я даже рад тебя видеть, но это ненадолго. Жаль, что в музее случился небольшой пожар». «Ошибаешься», — негромко заявила Кэлси. «В музее никогда не было пожаров». «До этой ночи нет». «Да что происходит?» Аристократка Сибан растеряла былую уверенность. «Трой. Ничего особенного. Просто завтра в Академии досчитаются трех нерадивых студенток». Гад криво ухмыльнулся две из которых — огневички, случайно спалившие зал доблести и почета, вместе с собой заодно. Ну ты подонок!» — раздался озлобленный голос Алисы. «Трой, ты чего? Не надо!» — жалобно пискнула Кэлси. «Мы так не договаривались!» «Помогите! Убивают! Пожар!» — заорала я, что есть мочи, задрала голову вверх, обращаясь к высшим силам, а именно к Смотрителю. «Насилуют!» «Заткнись, дора рявкнул Трой и свободной рукой осторожно вытащил из кармана небольшой пузырек с зельем. Выверенным движением подпалил затычку бутылочки огненным шаром, начал аккуратно вращать кистью, меняя угол наклона сосуда и давая языкам пламени больше свободы. «Трой!» — истерично взвизгнула длинновласка. «Передавайте привет Адриане!» Он швырнул в нас импровизированный коктейль Молотова. Яркая вспышка молниеносно озарила зал музея. Мощный огромный щит Алисы жадно сожрал подарок Троя и оставил только оранжевый сноп Искар и запах серы. «Вот это номер, детка!» — присвистнул ее бывший и принялся один за другим порождать в ладонях фаербуллы и обстреливать нашу Троицу. Он пытался обойти щит по касательной. «Я тебя недооценил!» Огонь встречался с огнем и обдавал нас волнами жара. Мы с Кэлси жались к Алисе. Трой больше не ухмылялся. Был сосредоточен на атакующей магии. Исход зависел от того, кто первым собьется с концентрации или выдохнется. Учитывая агрессивный настрой пятикурсника и хмель в голове подруги, я всерьез опасалась за наше положение. Ведь мне самой не удалось почувствовать даже слабенький отклик каменных стен, «Глухо! Моя магия дремала, окутанная алкогольными парами. И зачем только мы вообще пили Эль? Зачем потащились сюда, дуры?» Вдруг, сквозь шипение и треск огненной стихии, я явственно различила приглушенное рычание. Сердце гулка ухнуло в груди, посылая жар по венам. Страх располся по всему телу и приковал меня к полу, заставил напрягать слух жав кулак и погасив зарождающийся фаербол, Трое оглянулся через плечо и стал напряженно осматриваться в темноту музейной галереи. Алисин щит то подрагивал, то вспыхивал, то угасал, словно мигающая лампочка при перепадах напряжения в сети. Девушка сбивалась, с трудом сохраняя концентрацию, но вокруг снова было тихо. Трой понял, что посторонний звук ему послышался, зажёг в ладони очередной огненный шар. И снова из темноты донеслось глухое рычание. Парень круто развернулся и принял боевую стойку. «Бежим отсюда нафиг!» Алиса бросила бестолковые попытки удержать щит и решительно дернула меня за руку. «Ик!» — нервно раздалось слева. Келси рванула первой. «И мы побежали!» В темноте, не разбирая дороги и не пойми куда, сзади доносились грубая брань. Возня, что-то с грохотом упало. Это только придало нам скорости. «Келси, ты знаешь, куда бежать?» «Ик!» Девушка так и не смогла ничего сказать, но драпала уверенно. «Да, я и сама забыла, как думать, и полностью доверилась тянувшей меня вперед руки Алисы». Кэлси, как лидер спринта, вломилась в какую-то дверь, снеся плечом косяк. «Мы за ней!» «За спиной с грохотом упало что-то массивное. В темноте я не успела разглядеть лестницу. И поняла, что это именно она, только когда нога попала в пустоту. И я кувыркнулась вниз, утянула за собой Алису и сбила с ног Кэлси. Чёрт! — ругнулась рыжая и прибавила еще пару сочных матюков. — Ик! — донеслось сбоку. Я ощутила руки, пытающиеся меня поднять. «Ик! А -а -а -а. «Что?» Я уже ничего не понимала, да и плечо болезненно простреливала. Вдруг темноту разрезала огненная вспышка. Келси сотворила небольшую, кривобоко мерцающую тарелку. «А ну, тихо!» — рявкнула рыжая. «Ик!» — нервно всхлипнула Келси. «Вот теперь-то я смогла рассмотреть, что прокувыркались мы на нижний этаж и теперь валялись среди строительного хлама». Длинные волосы Келси зацепились за какую-то цилиндрическую штуку, торчащую из непонятного агрегата. Я вскочила и, поскользнувшись на чем то снова упала. Подо мной растекалась темная жижа. «Стина!» возмущенно возмущённо-брезгливо шепнула рыжая. «Не я это, не я! Так и было!» — шикнула я в ответ. «Нет, ну честно!» Келси судорожно мотала головой, но волосы намертво застряли в этой непонятной штуковине — Мы переглянулись с рыжей и бросились помогать, не оставлять же ее здесь, и дергали и тянули бесполезно. Кэлси, шепотом позвала я, понимая тщетность наших усилий, у смотрителя есть сторожевая собака. Ик! Длинновласка сильнее затрясла своими лохмами, от отчего они еще больше запутались. кой ты нас сюда притащила среди ночи! Я не могла более сдерживать поток своего возмущения. У меня после страшных пещер ко всем рычащим зверям резко негативная реакция выработалась. Можно же было спокойно завтра в музей прийти вместе с обычными посетите и... «Келси, не дергайся! оборвала мое стенание Алиса. «Зараза!» Долго думать и причитать времени не было. Еще неизвестно, кто победит в схватке наверху. Хотелось бы, чтобы смотритель. Я с гроба стала окаянный агрегат. Рыжая придержала с другого боку. Не сказать, что очень уж тяжелый, просто неудобный в обхвате. Плечо заныло сильнее. Гадство! Мы поднеслись к выходу. Снова впереди была Келси и освещала путь своей нервно подрагивающей тарелкой. Затем болтались ее волосы, а следом мы с Рыжей, кряхтя и матерясь, перли дурацкую за ногу ее налево в фиговину. Рапунцель, чёртова! Как только мы вырвались на свежий воздух, Со всех ног понеслись прочь, петляя по узким улочкам. Я ощутила бешеный стук сердца, прохладу городской ночи, боль в плече, запах аммиака и влажность мерзкой жижи, стекающей по ногам. Блин, да во что я так вляпалась? В ответ жижа смачно чавкнула в моей туфле и ногу повело. «Чёрт!» Я не удержала равновесие, выпустила агрегат из рук и растянулась на брусчатке, больно приложившись бедром. «Стины, твою ж!» Договорить Алиса не успела, так как непонятную штуковину в одиночку удержать не смогла. Все случилось за доли секунды. Келси резко обернулась, но сила тяжести падающего агрегата рванула ее за волосы вниз. Одновременно Алиса судорожно перехватила эту штуковину в попытке предотвратить падение. Грохот агрегата обрущатку, глухой звук от столкновения лбов рыжей брюнетки. Витиеватый мат Алисы, осознавший, что теперь ее волосы попали в плен. У меня непроизвольно вырвался нездоровый хохоток. «Что ты ржешь, Стине? Помоги нам! И. Две недавние соперницы стояли на коленях перед агрегатом, сцепившим их волосы. Просили о помощи, матерились и икали. Я была не в силах больше сдерживаться и истерично захохотала в голос, обливаясь слезами. «Так, всё!» — только и смогла сказать я. Встаем и валим. Келси, где тут карету нанять можно?»